«Ты вроде хотел позвонить мне и что-то сказать. Что именно?» «Никто со мной о делах не заговаривал. Ты единственный, правда. Я тебе верю». «А все-таки зачем ты намеревался звонить мне?» Кросс на закрыл глаза, потом снова открыл. «Я тебе говорил, что Тейлор застраховал деньги, да? Но я забыл». Тебе сказать, что страховая компания... Забыл, как ее? Всемирное страхование. В прошлый раз ты помнил. Ого, всемирное страхование. Так вот, она потребовала, чтобы заимодавец, то есть банк Лос-Анджелеса, просканировал банкноты. Просканировал банкноты? Что это значит? Ну, чтобы записал номера и серии. Я вспомнил абзац на выиски из газеты, отчеркнутый красным карандашом. Похоже, сообщение было верным. Я обстарался в уме разделить два миллиона на сто. Записать номера из серии такого количества банкнот в том-то и штука. Банк ни в какую, мол, даже если посадить четырех человек, они неделю проводятся. Наконец договорились записывать выборочно. Из каждой пачки брали десять банкнот. Из статьи я помнил, что деньги привезут пачками по двадцать тысяч. Такая задача была по мне. 2 миллиона — это есть 80 таких пачек. Выходит, восемьсот номеров. Тоже порядочно. Они на машинке шесть страниц заняли, как сейчас помню. И что вы сделали с этим материалом? Дай мне хлебнуть виски еще. А? Я мог бы солгать, что во фляжке ничего не осталось, но мне необходимо было вытянуть из Кросса всю информацию, вытянуть и убраться отсюда. Я чувствовал, что меня засасывает какая-то трясина, и мне это не нравилось. Управление разгласило список? Да. Его послали во все банки нашего округа, передали ФБР, а я еще в Вегас метро отправил, чтобы они по всем казино разослали. Я понимал, что Кросс не закончил. Но ведь... Ты знаешь, как это бывает, Гарри. Список работает, когда в него заглядывают, верно? Кто считал, сколько 100 долларовых бумажек ходит по стране? Если помнишь, где платил, никто и бровью не поведет. Кому охота смотреть какой-то там номер в шестистраничном списке? Только время тратить. Крос был прав. Деньги с записанными номерами чаще всего используют как улику. если не найден у подозреваемого в финансовом преступлении или ограблении банка. Но я не сталкивался ни с одним случаем, чтобы платежи мечными банкнотами или банкнотами с записанными номерами навели на подозреваемого, а подобно даже слышать не приходилось. Ты только об этом хотел мне сообщить. Не только. Есть еще кое-что. В твоей фляжке что-нибудь осталось? Я потряс... Бутылка перед его носом. Там оставалось на донышке. Я влил виски и Кроссову в рот, завинтил крышку и убрал бутылку в карман. Все, теперь до следующего раза. Говори, что вспомнил. Кросс высунул язык и слезнул каплю с края шкорта. Жалкое зрелище. Я отвернулся, якобы для того, чтобы посмотреть время на экране телевизора. Передавали финансовые новости. Красная ломаная линия на таблице спускалась к озабоченному лицу ведущего. Я выжидательно взглянул на Кросса. «Значит, так...» — начал он. «Не помню точно. Месяцев десять прошло после ограбления. А может и более. Мы с Джеком уж другими делами занимались. Так вот, Джеку позвонили из Уэстуда да насчет номеров на тех деньгах. Я это на следующий день после твоего прихода вспомнил». «Я догадался...» Шо Джеку звонил сотрудник Федерального бюро расследований. В Пулы не любят произносить официальные названия конкурента по сыску. этим понижают его роль. Здание местного отделения ФБР находилось в Уэстфуде, в бульваре Уилшир. Мне сейчас не интересовали натянутые отношения между двумя силовыми ведомствами. «Из ФБР звонили?» — спросил я для верности. «Ну да, агентша звонила». «И что ж она вам сообщила?» Она только с Джеком говорила, а уж Джек мне сказала, что один из номеров в нашем списке неправильный. Джек, естественно, удивился. А откуда ты известно...